Глава четырнадцатая. Это была твоя жена, уточнил Джим, подводя итог. Бывшая, поправил Томас, обводя взглядом комнату. Наверное, ему следовало забрать бумаги брата. Бывшая жена, повторил Джим. Она ни разу не говорила с тобой с момента развода. Мы не разводились, сказал Томас. Кумина это не пошла бы. — Понимаешь, она католичка, — с горечью добавил он, — не хочет быть отторгнутой от церкви, но при этом она не смогла находиться на одном континенте со мной. Так что, по совету моего брата, кумирнулся туда, где мы познакомились и остались там, где вы с ней познакомились, в Японии. Одно это слово причинило ему боль, но она не коренная японка, она родилась в Бостоне, — подтвердил Томас второе поколение. Итак. Твоя бывшая жена позвонила, чтобы принести свои соболезнования. — Она звонила не для этого, — перебил его Томас. — Совсем не для этого. Куми хотела меня предупредить. — Рассказом о том, как вы с ней и своим братом ездили в Аризону, не понимаю. — Мы в Аризоне ни разу не смеялись, — угрюмо произнес Томас. — Не ходили. Ни в какой поход. Пять дней подряд мы сидели в гостинице, непрерывно ругаясь, и когда вернулись домой, куми собрала свои вещи и ушла. Эта поездка должна была исправить наши отношения, но она только окончательно их разрушила. Вы не ходили к пересохшему ручью? Я ходил, сказал Томас. Один, без куми. Я в бешенстве выскочил из номера и долго бродил к каким-то Чертовым горам. В общем, я перебирался через валун и был слишком взбешен, не мог следить за тем, что я делаю, и упал и сломал лодыжку. Всю ночь я добирался обратно до машины, едва не умер от физического истощения и теплового удара. Куми, решив, что я ее бросил, уехала в аэропорт на такси, поэтому узнал о случившемся только через неделю. Мы к этому времени уже были слишком злы друг на друга, и это явилось идеальным завершением путешествия в шеесподню. Но ну, это... — Он ничем не мог помочь. — Наверное, смог бы, — сказал Томас, резко захлопнув чемодан, обернувся к Джиму. — Но его там не было. — Что? — Джим удивленно уставился на него. — Возможно, мы с Куми не были идеальной парой, но отправились в это путешествие, чтобы попытаться спасти наш расколовшийся брак, и моего брата с собой не брали, — продолжал Найт. В первую очередь, потому что он был одной из причин этого раскола. «Если твоя жена хотела тебя о чем-то предупредить, почему она не сказала этого прямо?» — спросил Джим. «Потому что боялась». «Чего?» «Понятия не имею». «Она боялась не за себя, а за меня». «Я спросил у нее, она так сказала, я беспокоюсь о тебе». Из всего разговора это было единственное, что прозвучало в ее манере. Это, а также то, что она сказала про возвращение к источнику. Что это значит? Полагаю, то место, где все это началось, — сказал Томас. Где же это? Эд сказал, что это похоже на то место, где он был, — процитировал Томас, подходя к Джиму. Какое то В мгновение священник стоял в недоумении. Томас взял его правую руку и раскрыл ее. На ладони горнуло и жал клочок бумаги с адресом. — Томас, это же безумие, — пробормотал он. — Я не знаю, что еще делать, — сказал Найт. — Я не представляю, что происходит. — Моя бывшая жена считает, что я в опасности. Если учесть происшествие в зоопарке, я склонен признать, что она права. Мой брат умер, и никто не говорит мне, почему и как. И вся эта ситуация — сплошное безумие. Я могу утверждать только то, что началось все в Италии, вот что хотел мне сказать Куми. малышчи там! Он показал листок бумаги с адресом, который два месяца назад его покойный брат продиктовал по хрипящему телефону священнику, стоявшему перед ним. У меня мало общего с Эдом. Я не интересуюсь тем, во что он верил, но должен выяснить, что с ним случилось. Я перед ним в долгу. Я отправляюсь в Неаполь.